Антон Павлович Чехов вид Обед кончился. Кухарги приказали прибирать со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами. Детей поспешили увезти в лес. Дело в том, что хозяин дачи, Осип Педорович Клочков, тощий чехотшный человек с впалыми глазами и острым носом вытащил из кармана тетрадь и, конфузливо откашливаясь, начал читать Водевиль собственного сочинения. Суть его Водевиля несложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник сердце бегает на сцену и объявляет своей жене, что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, действительно статской, советник Клещев, которому понравилась дочка Ясносердцевых Лиза. За сим следует длинный монолог ясно-сердцева на тему «Как приятно быть с тестем генерала». Весь в цебиостах, весь в красных лампасах, а ты сидишь рядом с ним и... А, ничего, словно ты в самом-таки теле, не последняя шишка в круговороте мироздания. Мечтая таким образом, будущий тесть замечает вдруг, что в комнатах сильно пахнет шареным гусем. Неловко принимать важного гостя, если в комнатах вонь И ясно сердцев начинает делать жене выговор Жена со словами «На тебя не угодишь» поднимает рев Будучи тесть хватает тебя за голову и требует, чтобы жена перестала плакать Так как начальников не встречают с заплаканными глазами «Дура! Утырись! Мумия и радиада ты невежественная!» «Женой истерика!» Дочь заявляет, что она не в состоянии жить с такими буйными родителями и одевается, чтобы уйти из тому. Чем дальше в лес, тем больше дров. Кончается тем, что важный гость застает на сцене доктора, прикладывающего к голове мужа свинцовые примочки и частного пристава, составляющего протокол о нарушении общественной тишины и спокойствия. Вот и все. Тут же примазан жених Лизы, Грандской, кандидат прав, человек из новеньких, говорящий о принципах и, по-видимому, изображающий из себя в Водевиле доброе начало. Клочков читал и искоса поглядывал, смеются ли. К его удовольствию гости то и дело зажимали кулаками рты и переглядывались. «А ну, что скажете?» Поднял глаза на публику Клочков, окончив чтение. «Как?» В ответ на это самый старший из гостей, Митрофан Николаевич Замурсин, седой и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах опнил Клочкова. «Спасибо, голубчик!» Сказал он. «Утешил! Так хорошо ты это самое написал, что даже в слезы ударило! Дай я тебя еще раз в объятия!» Отлично, замечательно Скочил Полумраков Талант, совсем талант Знаешь что, брат, бросай ты службу и свой писать Писать и писать Подлазоровать талант в землю Начались поздравления, восторги, объятия Послали за русским шампанским Клочков растерялся, раскраснелся И от избытка чувств заходил вокруг стола Кхе -кхе -кхе -кхе Я в себя. «Этот талант давно уже чувствую», — заговорил он, кашляя и махая руками. «Почти с самого детства. И слагаю я литературно, островыми есть, сцену знаю, потому в любителях лет 10 стерся. Что же еще нужно? Поработать бы только на этом поприще, поучиться. И чем я хуже других?» «Действительно, поучиться», — сказал Замурзин. Это ты -то верно. Только вот что, голубчик, ты меня извини, но я правду. Правду прежде всего. У тебя выведен, Калищев, действительно статский советник. Это, друг, нехорошо. Оно-то ну в сущности ничего, оно как-то, знаешь, неловко. Генерал то да все Брось, брат. Ещё наш рассердится, подумать, что ты это на него... «Обидно старику станет, а от него мы, окромя благодеяний, наплюем. «Это правда», — встревожился Клочков. «Нужно будет и сменить. Я поставлю везде ваше высокородие. Или нет, просто так, без чина, просто Калищев». «А вот что еще», — заметил Полумраков. Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно. Глаза решит. «У тебя там жених этот, Грандской!» Говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтобы она за него шла, то он против их воли пойдет. А то может быть, и ничего. Может быть, родители и в заправду бывают, и не в своем тиранстве. Но в наш век, но как бы это так выразиться, достанется тебе чего доброго?» «Да, немножко резко». Согласился за Мурсом. Ты как-нибудь замажь это место Выкинь также рассуждение Про то, как приятно быть с тестем Начальника Приятно, а ты смеешься Этим брат шутить нельзя Наш тоже на бедный женился Так из этого следует, что Он скверно поступил Так, по-твоему Нечто ему не обидно Ну, положим, он сидит в театре и видит Это самое Нечто ему приятно «А ведь он же твою руку держал, когда ты с Сололеевым пособие просил!» «Он, — говорит, — человек больной ему, — говорит, — деньги нужнее, чем Сололееву! Видишь?» «А ты ведь признайся, здесь на него намекаешь!» — мигнул глазом Булягин. «И не думал?» — сказал Клочков. «А накажи меня, Бог, совсем ни на кого не намекал!» «Да ну, ну, оставь, пожалуйста! Он действительно любит за женским полом бегать!» Ты это верно, за ним подметил. Только ты того, частого пристава выпусти. Недушно и грантского этого выпусти. Герой какой-то, черт его значим занимается, говорит с разными фокусами. Если бы ты его осуждал, а то ты, напротив, сочувствуешь. Может быть, он и хороший человек, но черт его разберет. Все можно подумать. А знаете, кто такой Ясно Сердцев? Это наш Янякин, на него клочков намекает. Титулярный советник, женой вечно дерется и дочка. Он и есть. Спасибо, друг, так ему под лицо и надо, чтоб не заставался. Хоть этот, например, Янякин, вздохнул Замурсин. Дрянь человек шельма, а все-таки он всегда тебя к себе приглашает. Настюшу у тебя крестил. Нехорошо, Осип, выкинь. По-моему, бросил бы лучше Заниматься этим делом, а ей-богу А разговоры сейчас пойдут Кто, как, почему И не рад потом будешь Это верно, подтвердил Полумраков Баловство, а из этого баловства такое может выйти Чего и в 10 лет не починишь Напрасно задеваешь, Осип Не такое и дело В Гоголи лезть, да в Крыловы Ведь те действительно ученые были а, а ты какое образование получил? Червяк, еле видим Тебя всякая муха раздавить сможет Брось, брат Ежели наш узнает, то брось Ты порви, шепнул Булягин Мы никому не скажем Ежели будут спрашивать, то мы скажем Что ты читал нам что-то, да мы не поняли Зачем говорить? Говорить не нужно, сказал замурсник — Ежели спросят цену, тогда врать не станешь. Своя рубашка ближе к телу. Вот это ковы, понастройте разных пакостей, а потом за вас отдувайся. Мне это хуже всего. С тебя, с больного и спрашивать не станут, а до нас -то берутся. Не люблю, ей-богу. — Потише, господа. Кто-то идет, спрячь Клочков. Бледный Клочков быстро спрятал тетрадь Почесал затылок и задумался. «Да, это правда», — вздохнул он. «Разговоры пойдут, поймут различно. Может быть, даже в моем водевиле есть такое, чего нам не видно, а другие увидят. Порву». «А вы же, братцы, пожалуйста, того никому не говорите». Принесли русское шампанское. Гости выпили и разошлись. Антон Павлович Чехов. Водевиль. Читал Джахангир Абдулаев. 12 июня 2021 год.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 Скочил полумраков. «Талант! Совсем талант!» «Знаешь что, брат? Бросай ты службу и своль писать! Писать и писать! Подло талант землю!» Начались поздравления, восторги, объятия. Послали за русским шампанским. Клочков растерялся, раскраснелся и от избытка чувств заходил вокруг стола. Кх -кх -кх -кх «Я в себе этот талант давно уже чувствую»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 Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно. Глаза решет. «У тебя там жених этот, Грандской», — говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтобы она за него шла, то он против ихней воли пойдет. А то может быть, и ничего. Может быть, родители и в заправду бывают, и не в своем теранстве. Но в наш век, но как бы это так выразиться, достанется тебе чего доброго?» «Да, немножко резко».